Не оскудеют щедроты духа святаго, но доброта его ни не есть напрасно, понеже соизмеряема с нуждами нашими. Знак сей глаголит ясно. Дьявол, вторгся в жизнь вашу. И теперь промолчал Данисан. Ах, чадо моё Невежда стараются не замечать такие дела. Иной священник одно имя сатаны страшится вымолвить. Что для них внутренняя жизнь человека, унылое борение звериных начал, нравственность, всего лишь разумное управление чувственностью? Милость Божия, полагают они, есть не более, чем суждение истинное, наставляющее разум, а искушение всего-навсего томление плоти, понуждающее разум к лжи. Как видите, они весьма упрощенно представляют себе даже самые заурядные явления великой битвы, разыгрывающейся в нас. Предполагается, что человек, руководствуясь сознанием, ищет лишь удовольствия и пользы. Но это годится только для человека, придуманного сочинителями, неведомо где существующего среднего человека. Эти ребяческие выдумки ничего не объясняют. В мире скотов, двуногих, наделенных чувствами и рассудком, Святому нечего делать, разве попасть в сумасшедшие? И уж за этим дело не станет, поверьте мне. Но не здесь главное. Каждый из нас, ах, как бы вы помнили всегда слова старого друга, так или иначе становится попеременно то злодеем, то святым, то его влечет к добру, не потому, что он все более убеждается разумом в преимуществах добра, но очевидно потому, что некий непостижимый порыв Могучая волна любви вздымает его, и он жаждет страдания и самоотречения, то овладевает им мучительное и необъяснимое стремление к безнравственности, к тлетворному усладам, хмельное влечение к плотскому началу, неизъяснимая тоска по нем. И что тогда многовековый опыт обуздания нравственностью? Что печальные примеры столь многих жалких грешников, что напоминание о горькой их доли Помните же, мальчик мой, зло, как и добро, любят ради него самого и служат ему ради него. От природы слабый голос настоятеля становился мало-помалу все глушей, так что, наконец, могло показаться, что он говорит сам с собой. Однако впечатление было обманчиво. Глаза его из-под приспущенных век Неотрывно глядели в лицо Донисану. Первое время оно не обнаруживало никакого волнения, но при последних словах бесстрастность исчезла вдруг, словно с него спала личина. «Возможно, — вскричал Донисан, — уж ли мы столь несчастны?» Он не кончил начатые мысли, не подкрепил ее ни единым движением. Тоска жестокая, словами неизъяснимая, столь мучительно отобразилась в всем сбивчивом восклицании, в безнадежной покорности застлавшихся мраком очей, что Менусегре почти невольно раскрыл объятия и Дониссан бросился в них. Он стоял на коленях у высокого стёганого кресла, припав в детском порыве угловатой, коротко стриженной головой к груди друга своего. Но по молчаливому уговору Они скоро отстранились друг от друга. Теперь викарий просто стоял на коленях, как подобает кающемуся на исповеди. Волнение настоятеля заметно было лишь по легкой дроже правой руки, поднятой для благословения. «Такие речи смущают вас, дитя мое, но мне хочется, чтобы они вооружили вас, ибо совершенно очевидно, что монашья келья уготована не вам». Губ его коснулась, и тотчас исчезла грустная улыбка. «Жизнь в монашей обители, куда вас скоро отправят, будет для вас, несомненно, порою испытаний и тяжкого духовного одиночества. Искус ваш продлится более, чем вы предполагаете». Он надолго остановил отеческий взгляд, где сквозила мягкая насмешка на склоненном лице. «Вы не рождены нравиться» ибо в вас есть то, что люди ненавидят более всего, расчетливой, изощренной ненавистью, умение и желание быть сильным. Не скоро нет, не скоро оставят они вас в покое. Помолчав, он продолжал. Труд Господа нас совершенствующего редко приносит желанные нам плоды. Почти всегда нам кажется, что Дух Святый Берется за дело не с того конца, тратит время напрасно. Когда бы кусок железа мог сознавать терпук, медленно опиливающий его, «О, как бы всё он, как изнывал от скуки!» Но именно так трудится над нами Господь. Житие иных святых представляется нам ужасающе однообразным, подобным бесплодной пустыне. Он медленно склонил чело, И Данисан впервые увидел, как две тяжкие слезы скатились из омрачившихся очей настоятеля. Но тут же Менуса Гре тряхнул головой и промолвил. «Ну, довольно. Поспешим же, ибо скоро пробьет час, когда я, как принято думать, миру, Уже ничем не смогу помочь вам. Поговорим теперь на чистоту, со всей определенностью, на какую способны. Чтобы выразить явления сверхъестественные, Нет лучшего средства, чем обычный обиходный язык, употребляемый в повседневной жизни слова».